Глава 7. Ипатова. Районный центр Гребешковского района. Главная больница. 3 часа дня. Морская оса была, как можно догадаться по названию, морским монстром. Родственницей обычных медуз. Вообще-то она была безобидной. Питалась креветками и мелкой рыбой. И погибла по глупости из-за своего любопытства. Когда долгие годы живешь едва ли не в центре океана и видишь только косаток, акулы и всякую там горбушу, очень сложно удержаться и не подплыть к здоровенной металлической штуке. Еще сложнее не опутать ее щупальцами, чтобы потрогать и изучить на ощупь. Морская оса не знала, что такое корабли, как и то, что через территорию ее обитания проложили новый морской маршрут. И, конечно же, она не подозревала, что в ее щупальцах содержится невероятно опасный яд, который убивает людей мгновенно. Поэтому встречать здоровенные металлические штуки стало для нее своего рода игрой. А в то же время на суше поднялась настоящая паника. Газеты трубили об ужасающем монстре из океанских глубин, из-за которого умирали команды и пассажиры кораблей. В конце концов, российское государство отправило на битву с монстром своего лучшего охотника, повелителя теней. С тех пор морская са обитала в изнанке в виде тени. Большой разницы с океаном она не заметила. Вместо воды здесь был черный туман, а вместо рыб другие монстры. Ей понравился новый дом. Морская са даже не вспоминала, что вообще-то находится в плену у человека, пока сегодня он не поручил ей задание. Охранять двух девушек. Они лежали в просторной белой комнате, все окутанные какими-то трубками. Рядом с ними пищали странные коробки. Морская осе была скучно, но она послушно висела в углу комнаты и наблюдала за входом. Люди в белых халатах были безопасны, они здесь работали, поэтому морская се их игнорировала. Но вот человек в черной одежде и маске на полу лица выглядел чужеродно. Морская оса внимательно следила за тем, как он подходит к ближайшей кровати, вытаскивает из кармана шприц и подносит иглу к одной из прозрачных трубок. Когда человек в черном собирался уже нажать на поршень, морская оса прыгнула ему на голову и обвела щупальцами шею. Она все еще не знала, что невероятно ядовита, и хотела просто его напугать. Но человечек в черном, громко закричав, внезапно забился в конвульсиях И рухнул на землю. «Чего ты возишься?» Дверь приоткрылась, и в комнату всунулась голова в черной маске. Но больше она ничего не успела сказать. Морская оса шлепнулась прямо ей на лицо.